Глава пятая. Склокинг, Бастер и мистер Гун. Бетси оцепенела от ужаса. Она была ни в силах не бежать, ни даже подняться с земли. Она оглянулась в поисках Бастера, но его нигде не было. Это ты взяла мои клубничные усы! прикрикнул мистер Склокинг. Где они? Покажи их мне живо! Бетси пришлось отвести его в свой садик. Увидев аккуратно посаженные политые кустики, Мистер Склокинг наклонился и вырвал их все до одного. Потом он разорвал их на мелкие кусочки и швырнул в костер, который тлел неподалеку. Бетси горько заплакала. Скверная девчонка! Топнул ногой мистер Склокинг. Очти, если ты еще хоть раз сонишься в мой сад, я вызову моего старого друга полицейского мистера г о н а Он все расскажет твоему отцу и тебе как следует н а д е р у т уши. С этими словами мистер Склокинг направился к забору. Однако уйти целым и невредимым ему не удалось. В сад вихрем в летел, Бастер. Он услышал плач Бетси, у ч и л запах Склокинга и сразу понял, что к чему. Не зря Бастер славился сообразительностью. Он с рычанием бросился на Склокинга и вцепился зубами в его левую штанину. Садовник завопил от ужаса: а а, -а проклятье! Убери свою бешеную собаку!» Бэсти стал о з в а т ь пса. Нельзя, Бастерфу, ко мне. Но не тут-то было. Бастер твердо решил показать Склокингу, как обижать его друзей. Перепуганный Склокинг попытался выдернуть штанину и спасти грозного з в е р я к а к вдруг, крах! Ткань с треском разорвалась, и изрядный кусок брюка остался в зубах у Бастера. Пёс с видом победителя улегся под кустом и с наслаждением принялся т е р з а т ь свою добычу. Воспользовавшись передышкой, Склокинг потрусил балак за б о р у но Бастер с р ы ч а н и е м выскочил из засады и вцепился в лодыжку незванного гостя. Склокинг издал душераздирающий вопль и примахнул через забор, оставив в зубах у Бастера кусок другой штанины. Бетси не знала плакать или смеяться. Она обняла пёсика. Бастер дружок, ты был просто великолепен. Ррр, откликнулся Бастер д о ж ы в а я кусок штанины. Немного успокоившись, Бетси уселась на траву и задумалась. Ей очень хотелось пойти пожаловаться маме, чтобы та обняла и приласкала ее, но она боялась, что мама расскажет обо всем леди Кендлинг, и та вызовет к себе Склокинга, который все свалит на Люка. А если Склокинг и впрямь пойдет в полицию и в дело вмешается мистер Гон, а мистер Гон нас терпеть не может еще с тех пор, как мы разгадали тайну сгоревшего коттеджа, думала Бетси. Что же делать? Надо посоветоваться с ребятами. Когда же они наконец вернутся? Едва друзья вошли в сад, Фатси сразу же заметила, что Бетси чем-то огорчена. Что случилось? Ты с кем-то поссорилась? спросил он у ч а с т л и в о Ты не п р е д с т а в л я е т е что тут произошло? Это был такой ужас! Схлипнула Бетси и поделилась пережитым с друзьями, рассказав все, что случилось, по порядку, во всех подробностях. Мальчишки были вне себя от ярости. Мерзкий Склокинг! Да как он смел так обращаться с малюткой Бетси? Дейзи крепко обняла ее и погладила по голове. Бедняжка Бетси, приговаривала она, а потом что было дальше? Бетси рассказала о том, как Бастер героически защищал ее и как он порвал брюки Склокинга. Дети хохотали до слез, они на перебой кинулись гладить Бастера. Молодчина, Бастер умница, п о х в а л и л его пип. задал трепку этому склочному склокингу будет ему хороший урок пати обнял Бетси и постарался утешить ее ты правильно сделала что не стала говорить об этом маме подумав сказал он не нужно чтобы взрослые знали об этом мы же не хотим чтобы у Люка были неприятности правда ну что за человек как он мог вырвать и выбросить клубничные кустики не г о д о в а л пип эх был бы я взрослым я бы взгрел его как следует за это Долго бон меня помнил. Все засмеялись. На самом деле пип выразил общее настроение. Все почувствовали то же самое, когда узнали, как Склокинг обидел малышку Бетси, как он уничтожил ее драгоценную клубничную рассаду. Бастер тявкал, виляя хвостом, и явно был солидарен со всей компанией. Он говорил, что опередил пипа и, как с л е д о е т сгрел противного Склокинга. Улыбнулась Дези. Ребята постарались утешить Бетси и развлечь ее. л а р и сбегал домой и попросил у родителей несколько клубничных усов. Те, конечно, же, дали, и Ларри очень довольный принес их Бетси. Он помог девочке посадить их, и она совершенно успокоилась насчет рассады. Патти преподнес ей книжку с картинками. Он истратил на этот подарок все свои карманные деньги и устоял перед искушением похвастаться этим, что для него было настоящим подвигом. д е й з и подарил ей свою старую куклу, к о т о р а я давно нравилась Бетси. Даже Пип, которому вечно было недосуг возиться с сестренкой, усадил ее с собой на велосипед и пару раз прокатил по деревне. Все, как могли, старались порадовать девочку, и она была им очень благодарна. Все было бы хорошо, если бы не Люк. Ребята волновались, удалось ли ему избежать неприятностей. Услышав наконец знакомый сист, дети помчались к к а л и т к е чтобы встретить Люка на улице. Лю, как дела? Все обошлось? Тебя не выгнали с работы? Как же Склокинг узнал про то, что Бетси взяла клубничную рассаду? Ты уже знаешь, что он налетел на Бетси, вырвал и сжег все кустики. Бедняжка Бетси, вздохнул Люк. Я ведь не знал, что она осталась дома, а то бы перелез через забор в след за Склокингом. Я думал, что вы все уехали на великах. Я слышал, как вы проехали по улице, когда Склокинг вернулся рассказал мне, что он проучил эту девчонку. Я еле сдержался, чтобы не броситься на него с кулаками. Да и что было толку драться с ним? Он бы заявил на меня в полицию и отдал на растерзание мистеру г у г н у Тебе снова досталось от Склокинга? Жалобно спросила Бетси. И как он вообще узнал про клубничную рассаду? д у м а ю ему проболталось э т а б е с т о л к о в о я т р у с и х а Сердито ответил Люк. Склокинг задал мне сегодня жару. Я еще н и к о г д а столько не работал. Как бы я хотел уйти от него. А почему ты не уйдешь? спросил Ларри. Зачем ты терпишь все это? Видишь ли. Я ведь только начал работать. Плох, когда человек сразу же вылетает с первого места работы, объяснил Люк. Склокинг выгонит меня с волчьим билетом. Лишь только заподозрит, что я ищу другую работу. Если он даст мне плохую рекомендацию, меня вряд ли возьмут на какое-то приличное место. А о чем? Он выйдет из себя, если узнает, что я потерял работу. Я ведь отдаю ему половину своей зарплаты. Да, положение сложное, задумалась Дези. Если бы только мы могли тебе помочь. Вы мне и так помогаете, заверил Люк. Я делюсь с вами своими бедами, а это большое облегчение. Раньше мне приходилось все носить в себе и не с кем было поговорить. Ух ты, вон идет наш деревенский детектив, только его нам не хватало. Действительно, по улице размашисто шагал толстый краснолицый п у ч е г л а з ы й мистер Гун. Куда это он? Надеюсь, не к Склокингу? тревожно спросила Бетси. Кто его знает, пожал плечами Люк. Иму явно было не по себе. Люк побаивался мистера Гуна и старался не попадать с я ему на глаза. Вот увидите, сейчас он з о в о т п и т а н ну, о к разойдись, шепнула Дези. Помните, как он все время кричал на нас, когда мы были здесь весной. Мистер Гун медленно приближался к детям, которые не сводили с него глаз. Бастер сердито заворчал. Ребята ждали, что п о л и ц е й с к и й сейчас з а к р и ч и т и з а т о п а е т на них ногами, но он сделал вид, что не замечает их. После того, как эти несносные дети раскрыли тайну сгоревшего коттеджа, который он сам так и не смог разгадать, Гун всячески старался забыть об их существовании. И тут Бастер с оглушительным лаем набросился на мистера Гуна. Он не пытался укусить его, а просто решил облать врага. Но полицейский все-таки порядком испугался. А ну-ка разойдись, <кхм> то есть обрысь, то есть фо, гаркнул он на собаку. негодная шавка, Бастер, ко мне для порядка позвал собаку ф а т т и однако строгости в его интонации явно не хватало, так что Бастер и ухом не повел. День складывался исключительно удачно для маленького храброго скотчтерьера. Сначала он задал трепку этому г р у б и я н у Склокингу, а теперь вот удача, ему подвернулся зловредный анук р а ну з о й д и с ь А нука, р а з о й д и с ь заревел мистер Гун, пытаясь отпихнуть собаку. но не тут-то было. Бастер ловко уклоняясь от пинков, тявкал все яростнее и громче. Лю к глядя на эту битву, м о ь к и слона не выдержал и залился громким смехом. Эй ты там! рявкнул он у Кразадис. ь Решил посмеяться над законом? Щенок. Да до добра это тебя не доведет. Что ты здесь делаешь? Это наш друг. Не трогайте его, сказал Фати. Бастер ко мне. Услышав шум, лай и крик из сада вышел мистер Склокинг. Он сразу узнал Бастера. А д а бы составить протокол на этого пса. Обратился он к полицейскому. Он порвал мне брюки, вот, з г л я н и т е и пытался скусать меня негодная ш о в к а точно вы сказали. Тут он заметил Люка и напустился на него. А ты что тут болтаешься, а м а р ш домой. Люк торопливо зашагал прочь. Ему вовсе не нужна была еще одна стычка со Склокингом, да еще в присутствии мистера Гуна. Бастер ретировался с поля боя и побежал к хозяину. Патти взял его на руки. Мерзкая шавка, повторил мистер Склокинг и повернулся к полицейскому. Вы будете составлять протокол, сэр. Я могу сообщить вам все подробности. Но мистер Гун вовсе не горел желанием составлять протокол на Бастера. Он отлично понимал. Что заявление попадет к и н с п е к т о р у д ж е н к с у который дружит с ребятами и с я ч е с к и опекает их. Однако для о с т р а с т к и он решил сделать вид, что собирается составлять протокол, в котором будет сказано, что б а с т е р з л о б н ы й и неуправляемый зверь, опасный для окружающих. Полицейский достал свой большой черный блокнот и принялся что-то записывать в него толстым коротким карандашом. Ребята не на шутку встревожились и поспешили укрыться в саду Упипа. Бетси была в ужасе. она смотрела на Бастера полными слез глазами. Теперь они посадят Бастера в тюрьму? – пробормотала она. Услышав это, все покатили со ь с смеху. Абесси облегченно вздохнула. Да нет, конечно, успокоил ее ф а т т и Люди пока еще не додумались до собачьих тюрем. Не беспокойся, о Бастера. а р е с т е м у точно не грозит.